При полном безвластии того времени царско-сельский савдеп также вмешивался в жизнь семьи и делегировал в помощь Кобылинскому своего человека, армянина-дамадзянца, в чине прапорщика. Глупый, грубый и нахальный, по свидетельству Кобылинского он упорно стремился проникнуть во дворец в роли начальствующего лица. Когда это не удалось, он начал подкарауливать царскую семью в парке и как мог отравлял ее жизнь.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 Игрушка совершенно безвредная ввиду отсутствия специальных для неё патронов. Солдаты усмотрели опасность и через офицера потребовали обезоружить наследника. Мальчик разрыдался и долго горевал, пока полковник Кабылинский тайне от солдат не передал ему ружьё по частям, в разобранном виде. Когда дети поправлялись после болезни, семья собралась как-то вместе и проводила вечер за чтением. К комнату вошли солдаты и заявили, что отсюда идут сонашения с внешним миром путём световой сигнализации. Это одна из княжон, занимаясь рукоделием, машинально покачивалась из стороны в сторону, и отень и была принята за сигнализацию. Солдаты входили во внутренние покои дворца, где не было никаких постов, рассматривали обеход семьи, высказывая невежественные, лживые и грубые суждения.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 Требов в дворец 22 марта, государь ждал, что к нему незамедлительно явятся Мардвинов и герцог Лектенбергский. Они не ехали. Он справился о них у камердинера Волкова. Тот пошёл к Обер-гвармаслу графу Бенкендорфу. "Доложи", сказал Бенкендорф. "Не приехали и не приедут".